После телесъемки Ивашура побывал в фотолаборатории и посмотрел кадры киноленты с телеэкрана. Человек, отраженный экраном, не был похож на Ивана Кострова. Кроме незнакомца, голубой квадрат показывал еще паука и жуткую черную фигуру, напоминающую кентавра, а также целые вереницы светящихся пятен. «Ну и что ты об этом думаешь?»